На нем появилось изображение, дротикообразные тела, сверкая, проносились через поле по экрану. Все это напоминало картину микрожизни в обыкновенном пруду, если бы не странная форма существ, и если бы они не светились сами по себе. «Фузориты», — мрачно сказал полковник, — «жутко выносливые малютки. Они производят термоядерный синтез водорода и генерируют энергию». и живут они в открытом космосе. Фузари ты!» Тело Райленда напряглось, словно его ударил ток. Он сознавал, что полковник пристально за ним наблюдает, и попытался расслабиться. Полковник продолжал внимательно следить за ним. «Неудивительно, что вы поражены», — только и сказал он, сочувственно подмигнув. «Это непростая идея. Она означает, что планеты...» И единственные одинокие оазисы жизни в мёртвом пространстве космоса. Это значит, что они всего лишь острова в бесконечном океане жизни, странной жизни, о которой мы никогда и не подозревали. Но почему ни одно из этих существ не побывало на земле? Райленда раздражала неторопливость, с какой вел объяснение полковник. Для Райленда это был вопрос жизни и смерти. Быть может, здесь был ответ на все его вопросы, а полковник, кажется, считал это лишь еще одной лекцией и, к тому же, весьма скучной. Полковник пожал плечами. Наверное, они тонут в воздухе. Я подозреваю, что более тяжелые элементы — это отходы их собственной жизнедеятельности, и потому ядовиты для них. Он сделал новый глоток. Возможно, именно такие существа построили Землю, задумчиво продолжал он. Это объясняет вопрос содержания тяжелых элементов лучше, чем теории космогонистов. Но в сущности это не имеет значения. Для плана, то есть. Райленд нахмурился. В тоне полковника было что-то почти нелояльное. Он постарался переменить тему. А эти существа... он коснулся пластиковых поделок это ведь не фузариты нет это пероподы они живут в рифах не спеша полковник двинул рукой экран опять засветился райланд подался вперёд сказочная страна только и смог выдохнуть он полковник хрипло засмеялся на экране переплетали сказочные ветви и лианы Похоже и на птицу существо, легко остановивало между ветвей. Называйчик, как хотите, сказал полковник. Когда я был там, я выражался немного иначе. Понимаете, во вселенной действительно рождается новое вещество, и действительно в межзвёздном пространстве формируются водные облака, водородные облака. Я знаю, я видел это. Он нервно сделал ещё один глоток. Это было несколько лет назад. Пероподы были уже замечены, но поймать хоть одного из них не удавалось. Планирующий приказал мне отправиться в охотничью экспедицию и поймать перопода. Рален нахмурился охота, но ведь план человека не располагает такими излишками энергии. Каждая калория должна расходоваться продуктивно. Ты старательный ученик, кисло заметил полковник. Всё же это было решение машины. Так во всяком случае и сказал планирующий. Как бы там ни было, мы отправились искать планету за орбитой Плутона. Имелось ли таковое, приходилось предполагать, что имелось иначе, откуда бы брались пироподы. Мы знали, что в пределах орбиты Плутона они не живут. Это был долгий полёт. Ты ведь знаешь, почему невозможно путешествие к звёздам. Энергии у нас достаточно, но где взять рабочую массу, которая толкала бы корабль вперёд? Когда пересекаешь орбиту Плутона, эта проблема становится главной. Мы шли на старом крестобале Колоне с водородными двигателями. Рабочим телом служила вода. Эмильши услышал, что у нас запаса её вряд ли хватило бы на то, чтобы долететь до далёкой планеты и вернуться обратно. Да заправляться мы должны были на планете, если только нам удалось бы её найти. Кауковник сухо улыбнулся. Но мы её не нашли, добогород. Тогда как же вы вернулись? удивился Райланд. Мы с чем-то столкнулись.